Не допускайте стихийного бедствия, Не путайте вследствие и впоследствии. Предлог вследствие е по причине из-за часто путают с наречием впоследствии, потом позднее. Постарайтесь запомнить, что вследствие пишется с е, а впоследствии с и на конце. Но есть у этих слов и нечто общее. Они оба пишутся слитно. Очень часто можно встретить ошибочное написание вследствие впоследствии раздельно. Давайте попробуем разобраться. Посмотрим внимательно на слово впоследствии в одном из стихотворений Саши Черного. Дома тоже немало забавных минут. Кот заходит с визитом в окошко, впрочем, кот этот наглый отъявленный плут, оказался впоследствии кошкой. Можем ли мы вставить какое-нибудь слово между в и последствии? Оказался в ближайшем последствии кошкой? Нет, ничего не выходит, так сказать, нельзя. Это означает, что слово пишется слитно, его невозможно разделить. А вот вследствие, как мы уже выяснили с помощью предыдущего стихотворения, может и разделяться. Слитно Предлог. Карлсон толстел вследствие любви к тортам. Раздельно существительное с предлогом вследствие, которое вели клопки, не хватало улик. Кстати, запомните заодно, что наречие впоследствии не требует постановки знаков препинания. Это не вводное слово, и запятая после него не нужна. И еще один уже стилистический нюанс и вследствие и впоследствии это слова, которые имеют официальный оттенок, и они не очень уместны в разговорном стиле. Предлог вследствие можно легко заменить предлогом из-за, а наречие впоследствии наречием потом.